Глава двадцать вторая. Заклинание для Хаио. Горячий июльский ветер лениво шевелил траву. Принц с удивлением наблюдал за Райгой. Девушка стояла в центре тренировочного поля. Перед ней уже привычным порядком были разложены учебники, тетрадки и Хаио. Она смотрела в них и одновременно хаотично взмахивала руками. За его спиной Лавен обратился к Мирану. «Что она делает?» Тёмный лежал под деревом, положив на лицо открытую тетрадь по истории. Зарабатывает солнечный удар. Буркнул он, убрал тетрадь и хмуро посмотрел на товарищей. «И явились, наконец. Мне уже надоело её пасти». «И всё же?» — спросил Райтон. «Иди, спроси у неё сам. Я отчаялся понять, что творят эти пламенные. По-моему, мозги у них обоих спеклись на этапе пробуждения дара». «Не стоит говорить о наставнике в таком тоне». «Даже если его нет», — осторожно сказал Лавин. Райтон поправил Хаатаки у пояса, стянул волосы в хвост и решительно зашагал в сторону Райги. Та приветливо кивнула ему, но размахивать руками не перестала. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Подбираю жест. Кажется, я поняла, как добиться желаемого. Только нужно какое-то движение, задающее форму для силы, и при этом оно не должно выглядеть как росчерк «Ты занимаешься этим с восьми утра», — констатировал принц. «И сейчас я близка к цели, как никогда!» – парировала она. «Поэтому будь так добр, не отвлекай меня!» Райтонаронично ответил. «Ты сама просила меня прийти сюда с хатаки". Она вздохнула и опустила руки. «Мне будет нужна твоя помощь. Давай потренируемся с Хайо через час». Он подумал, пожал плечами и сказал «идет». Затем направился к товарищам и сел на траву рядом с Мираном. Достал хатаки из ножен, а из кармана – точильный камень. и начал неторопливо водить им по клинку. Лавен сел рядом и спросил, что она сказала. Ничего нового. Изобретает самонаводящееся заклинание, которое не выглядит как заклинание. Через час попросила помочь с тренировкой. Лавен лег на траву и закинул руки за голову. Кремовые пряди волос рассыпались по траве. «Как вы думаете, у нее получится?» спросил он. «Заклинание?» скосил на него глаз Миран. «Выйти живое из битвы с Фартео». «Даже думать об этом не хочу. Давайте сначала экзамены сдадим. Две недели осталось». Райтон продолжал искоса наблюдать за девушкой. Ее упорство стоило позавидовать. Она уже месяц бредила усовершенствованием заклинания учителя. Да еще с помощью магии для старших курсов. Даже попытаться это сделать было смело. А она не бросала эту затею, несмотря на неудачи. Через час Миран и Лавен ушли в замок. Движения Райги стали более упорядоченными. Раз за разом она разводила руки в стороны, а затем резко соединяла их перед грудью. После этого вспыхивало пламя, от которого отделялись две огненные бабочки. Принц поднялся с травы и подошел к ней. Готова? Райга покачала головой и сказала, «Не совсем, но давай пробовать, только медленно, я пока не уверена, что сработает». Она снова широко развела руки и соединила их перед собой. Вокруг ее ладони вспыхнуло пламя. Пара огненных бабочек полетели к Хайо. Райтон отметил, что с каждой тренировкой насекомые становятся все более изящными, а узор на крыльях все более причудливым. Бабочки слились с клинками. Хайо вспыхнули рыжим и взлетели. Замахивался он нарочито медленно. хатаки глухо звякнул о лезвие Хайо. «Вроде работает», — напряженно сказала Райга. «Сейчас я не управляю вектором». «Я задала зону, где все предметы являются целями для бабочек. Но Ускоряйся постепенно». Райтон согласно кивнул и начал обходить ее по кругу, чередуя колющие и рубящие удары. Хайо действительно были вездесущи. Он взвинтил темп. Однако клинки не отставали. При этом по лицу девушки он понял, что она уже не успевает отслеживать его удары и полностью положилась на магию. Он пытался вычислить брешь между мельканием пылающих лезвий, но ее не было. Принц вошел в раш и обрушил на нее серию четких и точных ударов. В очередной раз, когда клинок летел ей в лицо, пламя внезапно погасло, а ее с глухим стуком упали на землю. Райтон с ужасом понял, что не успевает остановить замах. Серебристый атаки учителя легко и быстро выбил клинок из его рук. Райга изумленно хлопала ресницами и переводила взгляд с него на эльфа и обратно. Магистр Линн Невозмутимо убрал свой клинок в ножны и безмятежно сказал. «Опасные игры у вас сегодня, детишки». Принц поднял атаки вложил его в ножны и хмуро бросил. «Это было рискованно. Ты хоть предупреждаешь, что у тебя магия кончается. Осталось бы без второго глаза». Райга поежилась и ответила. «Извини, я увлеклась». «Выглядит неплохо», — скупо похвалил ее наставник. «Попробуешь повторить свой успех со мной, когда восстановится источник. Отправляйся в замок». Принц помог ей собрать учебники и спросил, «Как ты это сделала?» «Думаю, дело во взломе источника». Она повернулась к магистру. «Источник Хилиареля тоже был взломан, верно? Поэтому его заклинания такие странные». Эльф смерил ее взглядом и уклончиво ответил. «Возможно. Как ты уже поняла, открытый источник — довольно редкий случай. Тех, кому удалось выжить и развить свою магию, не так много. Знания, оставленные Хилиарелем, не пригодились эльфам, но он жил в суровые для нашего рода времена, когда орки и тёмные эльфы осаждали Хелемелиоран. А суровые времена требуют суровых решений. «Теперь у тебя есть впечатляющая защита», — признал Райтон. «Главное, чтобы магия не кончилась раньше, чем экзамен по оружейному бою». «А вот для этого придётся поработать над атакой», — сказал магистр Лин. «Впрочем, у нас есть ещё пара недель. Успеем». «Если тренироваться день и ночь?» — закатила она алый глаз. «А у тебя есть варианты?» «Как бы Сага и Фортео не передрались за честь встретить тебя у ворот после отчисления», — в голосе наставника прозвучала ирония. «Не передерутся!» — начала было говорить она, а потом резко замолчала и решительно зашагала прочь. Райтон догнал ее и пошел рядом, украткой разглядывая слегка растрепанную розовую косу, кончик которой теребила девушка. И нахмуренную бровь. Когда впереди показался замок, он сказал, «У тебя, наконец, получилось усовершенствовать танец огненной бабочки. Не вижу радости на твоем лице». Она покосилась на него алым глазом и сказала, «Я рада. Но иногда не говорить ничего даже друзьям — это слишком трудно». «Печать?» — понимающе спросил он. Она оставила его вопрос без ответа. Райдену хотелось сказать что-то ободряющее, но перед глазами тут же промелькнул рисунок шрамов, которые показывал им магистр. Он стиснул зубы и тихо проговорил. «Как же раздражает то, что всё это происходит в моём королевстве, под носом у моего отца, и никто ничего не знает и не делает». «Ты знаешь», — бросила девушка. «Да, и поэтому я должен разобраться с этим, так же, как разобрался с мятежом в Тейреда». Райга ничего больше не сказала, но ее лицо стало задумчивым. Когда они шли по первому этажу, она внезапно остановилась и оглянулась на дверь подвала. «Что такое?» – спросил принц. Девушка неопределенно пожала плечами и сказала «Ничего, показалось». Райга медленно и старательно шлифовала заготовку. Контрольный урок по артефактам и амулетам был в разгаре. Эйчби коршуном кружил по классу, высматривая жертву. Конспекты адептов ровной стопкой возвышались на его столе. Шпаргалки доставать никто не решался. Герцог предупредил, что пойманным на списывании сразу светит пересдача контрольного урока. Шла последняя неделя перед экзаменами. Сегодня каждому из них предстояло создать одноразовый амулет для отражения атаки. Для начала нужно было подготовить камень, соблюдая все необходимые этапы, а затем поместить в него заклинание. Райга молилась, чтобы стандартный щит из дневника Хелиареля хорошо лёг на заготовку. Ходить в должниках у Ичби не хотелось. Он и на уроках попортил ей и Райта, но немало крови. Придирался к её почерку, заставлял бесконечно переписывать домашние задания. Принца же устраивали показательный разнос за любую оплошность. Тот стискивал зубы, косился на товарищей и молчал. На этот раз... Райге показалось, что им достались самые неудачные по форме и огранке камни. Поэтому возились они едва ли не дольше всех. Заклинания накладывали уже тогда, когда магистр пошел по рядам парт, принимая работы. В полуха она слушала замечания и оценки одноклассников. От рода они уже знали, что получить пятерку у Ичбе было практически невозможно. Обычно этого удостаивались только пара человек из класса. Великий герцог Остановился перед Мириэл и критически осмотрел Сапфир. «Неплохо, леди, неплохо. Хорошая магия земли. Первая достойная работа в вашем классе. И, наверное, единственная пятерка». Та гордо выпрямилась на стуле и обвела класс торжествующим взглядом. Амулет но удостоился более скромной похвалы и четверки в журнале. Поделку принца он осматривал долго и тщательно, а затем ядовито сказал «Что ж, жаль видеть столь скромные успехи. Отполировано плохо, больше, чем на четверку, не тянет». Райтон выдохнул сквозь сжатые зубы, но ничего не сказал. Затем магистр взял в руки амулет Райги. После минутного осмотра он спросил, «Это щит, по-вашему? Что это за каракули? Вместо росчерков вы поместили в амулет?» «Это щит воздуха», — ответила девушка, стараясь не выдать голосом своего волнения, «Он работает, можете проверить!» Ичбе направил силу в камень. Перед ним тут же завис стандартный воздушный щит. Он придирчиво осмотрел заклинание, но все же черкнул в ведомости тройку. Райга сжала кулаки под партой и промолчала. Настала очередь Мирана. Она вспомнила, что тот закончил свой амулет первым. И почти половина урока просидела, лениво оглядывая класс. Ичбе взял в руки камешек и долго молчал. Сжал в руке. оглядел щит земли, который перед ним возник, и, наконец, странным тоном проговорил. Безупречно. Райга не поверила своим ушам. Взгляды всего класса впились в Мирана. Ичби медленно и на показ вывел в журнале пятерку. А затем тоном, терпящим возражений, добавил. «Вы записаны на факультатив по прикладной артефакторике. Приступите в сентябре после учебной практики. Каждый вторник, шесть часов вечера в этом кабинете. «Попрошу без опозданий». Миран беззаботно улыбнулся и склонил голову в ответ. «Кажется, тебе удалось его впечатлить», — сказал Райтон, когда они спускались вниз. «Как тебе перспективы лишний раз видеть Ичби?» Темный неопределенно пожал плечами и сказал, «Это было легко. Мне интересна артефакторика. Ради этого можно и потерпеть. Кроме того, моя скромная персона его не так привлекает, как ваши высокородные особы». Райга вздохнула и сказала, А я все-таки заработала трояк. Впрочем, по эльфийскому мне светит то же самое. Лавин попытался ее подбодрить. Аю, к тебе почти не придирается в последнее время. Она в лице переменилась, когда я первый раз пришла на урок со взломанным источником, вспомнила девушка. Но руну я все равно пишу ужасно. Зато говоришь нормально, пробурчал Миран. Я не в состоянии выговорить и половины эльфийских гласных и согласных. Про ударение я вообще молчу. «Ну так учить надо, а не дурака валять», — фыркнул принц. «Экзамены с понедельника уже начинаются». Они уже спустились на первый этаж, когда это произошло снова. Затылок Райги словно обожгло чужим взглядом, который тут же пропал. Она обернулась и вновь увидела дверь в подвал. «Что-то не так?» — спросил Лавен. Она только покачала головой. Ощущение появилось уже третий раз. И снова на этом месте. Но оно исчезало очень быстро, поэтому она раз за разом выбрасывала его из головы. Безоблачное ночное небо над головами адептов было усыпано звёздами. Райга лежала на короткой траве тренировочного поля и тяжело дышала. Дыхание её друзей было таким же тяжёлым. Нужно было идти в замок. Но тренировка была такой изматывающей, что не хотелось даже шевелиться. Магистр Лин ушел через портал. А адепты кружком повалились на землю. Их головы почти соприкасались. Райга подумала, что от чего-то именно сегодня это никак не напрягало. Хотелось лежать здесь вечно, в компании людей, которые за эти четыре месяца стали почти родными. Кремовый волос Соловена пощекотал ее щеку, и она осторожно отвела в сторону длинную шелковистую прядь. «Даже не верится, что мы уже сдали математику и теорию магии», — пробурчал Миран. «Особенно ты», — лениво поддел его Райтон. Райга шикнула на принца и сказала, «Удивительно, что Аллард разрешил мне сдать экзамен устно». «Неудивительно», — ответил принц. «Большая часть людей не в состоянии понять, что ты пишешь». «Ему проще устроить тебе персональный опрос, чем тратить вечер на попытку разобрать твой почерк», — Миран хохотнул. «И нам это на руку. Не успел списать, пока он тебя слушал. Интересно, как Ферн собирается проверять твою работу?» Цифра она пишет разборчиво», — заметил принц. Вместо ответа Райга озвучила свои тревоги. «Послезавтра оружейный бой». От этих слов на неё как будто повеяло холодом. «Лая будет там, и ты подготовилась. Ты тренируешься и днём, и ночью с тех пор, как он взломал тебе источник. Иногда мне кажется, что он забыл, что ты не эльфийка, и тебе нужно спать». «А разве эльфам не нужно спать?» – удивился Миран. «Меньше, чем людям. Мне достаточно трех часов в сутки. Или девяти часов после трех суток без сна». Райга приподнялась на локте, чтобы видеть лицо эльфа, и спросила «Так ты не спал тогда, когда варил снадобье для меня?» «Ну да». Взгляд его был необычайно серьёзен. «Спасибо», – сказала она и снова опустилась на траву. «И теперь я перестану удивляться тому, что наставник ночами гоняет у мертвей, а в пять утра уже свеж и бодр». Миран обратился к Лавену. «Если тебе нужно всего три часа, чтобы выспаться, почему ты ложишься спать с нами?» «Я живу среди людей уже год», — ответил он. «Перенимаю ваши привычки. На что еще делать с ночью, если вы все спите? Только тоже спать». Какое-то время они молчали. Девушка мысленно перебирала все то, что произошло в ее жизни с того момента, как она покинула сага. Казалось, за четыре месяца в Аллом Замке событий произошло больше, чем за всю ее предыдущую жизнь. Половина экзаменов позади, впереди самые сложные — оружейный бой и магия. «Уже август, а я все еще жива», — пробормотала она. «А что, не должна была?» — настороженно спросил Райтон. «Не отвечай», — предупредил ее Лавен. Но Раги и сама ощутила, как свинцом наливается печать. «Магистр Лин прав», — подумала она. «Я хожу по грани. Но как рассказать им об этом, если говорить нельзя?» В двух шагах от них открылся портал. Наставник шагнул из него на поле и спросил. «В чем дело? Почему вы еще здесь?» «А как вы об этом узнали?» — подозрительно спросила его Миран, и не думая подниматься с земли. Эльф кивнул в сторону Райги и напомнил. «Ученическая нить. Я провел Серых в замок и решил убедиться, что вы добрались до комнат без сюрпризов. Но обнаружил, что вы все еще здесь. Хватит разлеживаться. Марш в постели. Послезавтра экзамен. Вам нужно выспаться и отдохнуть. Так уж и быть, проведу через портал». Адепты со стонами поднялись с земли и взялись за руки, чтобы пройти вслед за учителем сквозь клубы синего дыма в гостиную. Там эльф внимательно смерил взглядом каждого из них и сказал: "Серые будут осматривать замок сегодня, а завтра место проведения экзаменов. Однако будьте начеку. Этот маг или не маг в капюшоне не отступит, пока мы его не поймаем". Он повернулся к принцу и многозначительно указал на браслет. "Помни, что поисковый артефакт, который сделал Миран, у тебя на запястье. Той ночью он среагировал примерно с двух метров." «Вибрация лёгкая, но ощутимая. В случае чего, разрывай дистанцию и иди в мою сторону. Условный знак. Поднимаешь руку с браслетом вверх. сен будет на трибунах». «Никакой самодеятельности. Всё ясно?» Райтон брачно кивнул. Райге показалось, что он сначала хотел возразить учителю, но сдержался. «Остался один день».